Глава третья Самая веселая корчма Утром неожиданно похолодало, как бывает ранней весной, и дождь перешел в снег. На деревьях и кустах повисли его белые комья, и то ли от того, что влас думал об этом, один показался ему похожим на воина, а другой рядом — на собор, и почему-то подумалось Вот и новгородский след, а вот этот, как дитя, а вот девушка. И вдруг подумал, что его способности похожи на снег. Получится ли у него? Не растает ли это его странное умение так же скоро? Когда в летописи писали об этом времени, измлада не было им покоя. Это так и было. Но даже для этого неустойчивого времени судьба Власа была особой. Дядя как-то проговорился, назвал его боярским сыном, но сейчас отец его был купцом и не очень удачливым. Дошло даже до того, что стал продавать горшки. Да и у самого Власа прежние опыты попытки научиться мастерству сначала были горькими и неуклюжими, Ему нравились некоторые вещи. удить рыбу. Ему нравилось смотреть, как что-то вырезают из дерева. Но у самого ничего не получалось. Потому, наверное, стал собирать причудливые корни и ветки. Ему давалась грамота. Но написать о чем-нибудь так живо, как отец Василий или Даниил, не мог. Но вот случилась история с кубком. И об его особом даре и умении стали говорить. И вчера поначалу он обрадовался, когда к нему обратилось столь много людей. И ему почти понравилось, когда ему дали так много заказов. Гийом ему не мешал. Он просто ждал, когда Влас сам что-то ему скажет. Влас смотрел на эти снеговые шапки, знал, что они скоро растают, и понимал, что он должен найти их тайну. Златоуз земли нашей Кирилл, столб Нектуровской, видел в мире знаки и подобие, Весна, как возрождение души человека. Но ведь о знаках влас слышал и от Маринки, тайной язычницы. Для нее они были в заговорах, и от Даниила Заточника. Он и в козле дурацком, и в горохе рассыпавшемся видел знаки человеческого пути. Под лучами солнца комья последнего снега стали спадать с веток. А если он ничего не найдет? И ему начинало казаться, что все надежды его растают, как снег. — Гийом, все на меня так надеются. А если не получится? — Если не получится, нам все равно дадут денег на путешествие. Ты ж давно хотел постранствовать. И я хочу увидеть тайны вашей земли. Знаешь, в пути приходят удивительные мысли. Тогда Влас был еще очень юн. И иногда казалось, что он и Гийом больше интересуются путешествиями, чем расследованиями. Гнать след, искать преступника нравится им меньше, чем смотреть по сторонам. И тут они услышали дальнее пение». Оно доносилось с дороги, проходившей за кельей рыбака, мимо монастыря в посад. Слышишь, калики поют. Нагие, сплачем, приходим в мир. Нагие, уходим от тьмы к свету. От света к тьме, по что метешься? «Душа человека?» «Ладно, они поют. Пора и нам!» И они вышли на дорогу и остановились, вслушиваясь. «Да что вы встали, будто чудо какое услышали!» «Безлепое у них пение!» Недовольно пробурчал проходивший мимо отроков монах с унылым и постным лицом. «Да и сами они вот хоть на него погляди! Разве же это монах? Рожа-то у него!» Какая, отче, к ним подошел Вавило. Голос у него был зычный и громкий. Говорил я не раз отцу Василию, по что пускаешь оборванцев, в корчме им место не у нас. Так нет, накорми, говорит Божьих странников. Как же прокормишь этих? Здесь ведь не корчма, а святая обитель. Потому тут нам и лучше. Нам ведь пустынное житие по душе. послушай коотче, отче!» И лохматый странник запел. «Прими, мя пустыня, Яко мати чадо свое, Во тихо и безмолвно недро свое. О, прекрасная пустыня, Веселая дубравица, Возлюбил тебя, паче!» Царских черток, позлощенных палат, я пойду в лугах по красному твоему саду. Надо мной от ветра у древес колышутся кудрявые ветви. Буду я один скитаться по твоей глубокой дикой тишине, пустыня. Побойся, Бога, вавила. «Какая тебе пустыня?» Монах неприязненно оглядел могучее тело и полные щеки лохматого певца. «На себя-то посмотри! Что ты ведаешь о пустынном, многотрудном житии? А ты-то что знаешь, отче, тех, кто по святым местам за Божьей истиной ходят? Вхлад ли в дождь по колено в грязи? На дорогах лихие люди тати и не знаешь, где преклонишь голову ночью?» Чем мы не постники, и не грех ли великой тебе роптать на отца, что не отказывает нам в приюте. Богоугодное то дело. Не для всякого. Должна открывать двери святая обитель. Тут в разговор вмешался Влас. Он говорил почтительно, но твердо: Не осуждай их, отец Евагрий, хоть калики и не всегда живут по уставу, Но путь их труден и угоден Богу, и пение у них дивное. Отец Евагрий живо обратился к отроку. «Вот вижу. Ваши сатанинские нравы обольстили уже и отроков. Недаром Итиун Акиндин и владыка Феодор осудили ваше пение. А тебе бы власть не его слушать». «Оденно и ножно благодарить Бога, что привел он тебя в эту обитель и обрел ты здесь покой душевный!» Говоря, отец Евагрий все более горячился. «Вспомни, из какой суеты мирской пришел ты к нам! И ты, Гием проехал столько земель, и ты, Влас, ушел из дома для того лишь, чтобы слушать его!» Он показал на лохматого калику. «Уж лучше тогда вам обоим вернуться, откуда пришли! А знаешь ли, что там сейчас, Влас? Я вот сегодня в городе видел работника твоего отца с товаром, что он вез к Агафье!» Он замолчал и посмотрел на старшего отрока, который при этих словах вдруг растерянно опустил глаза, покраснел и, запинаясь, робко спросил. «Здрав ли, батюшка!» «Как у него дела?» Заметив смущение власа, монах удовлетворенно покачал головой, и лицо его даже будто просветлело и перестало быть таким постным. «То-то и -то оно! Здрав-то он здрав! Да только столпотворение вавилонское! Вот что в доме твоем отрок!» Когда проходил я мимо, Агафья бронилась пуще прежнего, работник хотел бежать хоть на край света, а все из-за суеты, достойно да, стыдно сказать, из-за рогатого козла». Горшки он побил, и из-за него такое срамословие поднялось, будто то не козел, а сам бес в телеге твоего отца приехал. Может, так оно и есть, ведь сказано свары о дьявола. О Ох, мтится мне, не обошлось там у вас без лукавого. И отец Евагрий снова взглянул на расстроенное лицо Власа, с какой-то почти радостной усмешкой проговорил. «И разлетелась жизнь ваша на черепки, как те горшки». Что ж ты, отче? Утроком тут такое наговариваешь, вмешался лохматый Вавило. Везде тебе не то видится. Вот и козла обругал, и сатану помянул не к месту. А ведь не вправду речь твоя. Без лепицу говоришь. Вавило пожал плечами. Что ж ты жизнь человека с горшками сравниваешь? И козла обругал тоже не к месту. От мудрых людей я слышал, жизнь человека подобна свече на ветру, то вспыхивает, то гаснет. А козел здесь ни при чем. Я от нашего колики слышал, а уж он все на свете знает, что когда святителя спросили, кто раньше Адама с бородой на свет родился, тот ответил «Козел». Потому козел по старшинству древнее отца, и коли из-за него в доме свара ничего в том нет дивного, может, что от него происходит к добру». А вес тут ни при чем!» Евгарий раздраженно взглянул на Калику. «О таких, как ты, Вавила, в миру говорят. Ни псам, ни свиньям, не надобно злато, ни безумному мудрых слов. Лучше вутлую коть дуть, чем тебя учить. Безумного, хоть кнутом бей, Не отымешь безумие его? Что молчишь? И ответить тебе нечего?» Вавила слушал все это с беспечной улыбкой. «А зачем мне тебе отвечать, Евагрий? Ведь ты не сказал ничего, чтобы мне могло нравиться!» Отец Евагрий с досадой отвернулся от Вавилы к отрокам. «От безлепых речей этого бродяги ума не наберетесь! Смотришь ты, Влас, и ты, Гийом, бес вас тут по младости и попутает!» С этими словами отец Евагрий быстро пошел прочь. «Не слушай ты его, Влас!» «Уж этому постнику только тогда и радость, если что дурное кому скажет!» «Да что это с тобой?» Лохматый Калика сочувственно похлопал отрока по плечу своей огромной ручищи. «Ну, услышал, повздорили отец с матерью. Эка невидаль!» «Не кручинься так!» — добавил Игийом. «Да ведь прав он! Недобро в моем доме, будто там бес поселился!» «Потому ты и в монастырь сбежал в летах, когда с девками гуляют. Что ж тужить, жить, ты у нас будто святой Феодосий!» Сказывают матушку, у него тоже было круто нравом. Бивала его, пока не сбежал он в Киев. «Нет, Вавила!» «Где уж мне до трудов святого Феодосия? Искал я лишь покоя и книжной мудрости. Был я сначала в иной» не наши обители, и, может быть, ушел бы в какой-нибудь дальний монастырь, как бы не встретил отца Василия. Тихо тут очень, и никуда идти не хочется, а в дому моем лихо. Правда, это и горько мне слышать, Гийом, что и сейчас там все то же. Что ты, Влас?» Все лучше такой дом, чем знать, что нет уже твоего очага и кидает тебя по земле, как листок ветер. Послушай, когда я родился, одна мудрая женщина нагадала мне, что моя судьба — пройти многие дороги. И верно, повидал я уже разные страны, а вот только как вспомню наш дом в горах — Мниться все бы отдал, чтоб туда вернуться, Да только возвращаться уж некуда. — Вот так диво! — Вавила с узумлением взглянул на отрока. — А я-то думал, что коли приплыл ты с заморскими купцами, Говоришь по-ихнему, да учен как монах, Верно ждут тебя дома отец с матерью и богатство великое. Думал, ты в твоей земле боярин или купец. Откуда ж ты родом? Родился я далеко отсюда, Вавила. И нет уже моего дома. Никто меня не ждет. Отца и мать я плохо помню, Но помню горы выше ваших холмов. Озеро помню голубое-голубое, Маленькое, но чудное. Речку быструю и церковь. Она высокая была. Ее мне не забыть. Дивной красы. Хороши ваши церкви, но та всех на свете лучше. А на ее двери всякие диковинные глазастые звери вырезаны. Я любил на них смотреть. Пресвитером был у нас отец Бернард. Он-то и научил меня языку русов. Бывало, я сижу в его избе у церкви, и сказывает он про свою бабку и про дивную Гордарику, откуда приехала она ко двору короля вместе с прекрасной Анной, дочерью Ярослава. Вышла его бабку замуж за Франка, а свою страну забыть не могла. Вот и наш пресвитер все мне говорил, что лучше этой дальней страны нет. Будто бы, если добраться до нее, многие тайны узнать можно». Есть в ней чудеса и дива разные. Так он думал и все жалел, что не довелось ему в Гордарике побывать. Отец Бернард и спас меня, когда однажды ночью пришли какие-то мужи с мечами, и сгорел наш дом. Отец Бернард спрятал меня у себя, а потом мы с ним дошли до монастыря. Там он и сказал мне, что отца и мать не увидеть мне больше, а возвращаться мне некуда. Отец Бернард и помог мне потом добраться в шампань ко двору прекрасной графини Марии. — Да. Многое уже ты, отрок, успел повидать в свои годы. Это тебе не козел с горшками. Бывал ты мницей там, куда я и не захаживал. Права, видать, та ворожейка. Долго бродить тебе по белу свету, но, скажу я тебе... — Неплохое и это житье. Вот я уж сколько лет в дороге. А посмотри на меня. Жив еще. Да и что сидеть, как гриб на одном месте? Так, не дай бог, и на отца Евагрея станешь похожим. — Может, ты и прав, Вавила. В пути меня, бывает, тянет и манит вдруг так, будто впереди что-то тайное и чудное, но только иногда по вечерам. Когда закат вот такой, как сейчас, Так хочется, чтоб меня где-то ждали, Пусть хоть с бранью, С колотушками, как власа. Меня-то никто не ждет, Гийом. Это ты хоть в детстве знал, тепло да ласку. Но это еще все не беда. Нашли, о чем горевать. Чем в тоску впадать, послушайте, спою-ка я вам лучше что-нибудь душеполезное. Меня один старец научил. Говорил, что кручину разгоняет. И он протяжно затянул своим громким голосом. — Аще хочешь и победить безвременную печаль. Не опечались они когда же за какую либо времянную вещь. Ощебьен будеши или обесчестен, или отгнан, Но паче радуйся, тогдася только печалися, И тогда согрешиша, но и тогда в меру, Да не впадешь в отчаяние и не погибнешь. Закончив пение, Вавилов взглянул на отроков. На миг ему стало жалих. Отчаяния да и греха еще не было в их душах, но в юных лицах появилось уже что-то горестное и унылое. Каждый думал о своем. В начале их короткого пути у одного уже было пепелище, у другого брошенный дом. Много-много горестей и так мало тепла, пока случайно не прибило их сюда к той келье, что около церкви с высоким крыльцом. Ему стало жаль их. Но в натуре в Абилле была такая особая закваска, что унылые лица видеть ему было тоскливо. — Что? Духовное пение не помогает? — Ну тогда пойдем со мной. Я вас веду туда, где вы любую тоску позабудете. Он охватил их за плечи, и почти силой потащил их мимо монастырской ограды по дороге к посаду. Влас удивленно спросил, «Куда ты ведешь нас?» «Придешь, узнаешь! Ведь ты же еще не монах!» «Нет! Хотел было принять постриг в том монастыре, где был раньше, но...» Влас запнулся и опустил глаза в землю. «Что покраснел? Девку какую встретил!» Чем дальше Вавила отходил от монастыря, тем казалось одиристе и веселее он становился. Власт не ответил, а Вавило продолжил Лица у вас такие, что, боюсь, того, и гляди, вон у той бабы молоко скиснет, а то и у всех посадских женок. Вот уже тогда владыка Федор вас за ворожбу прихватит. По узкой улочке они тем временем поднимались на холму реки. И, наконец, подошли к избе, большой и просторной, построенной из могучих бревен. Около нее Вавило остановился и оглянулся на своих спутников, медленно бредущих за ним. — Тоска мне с вами! Вы еще тут слезами разлейтесь, как красные девки! Сейчас я вас излечу, есть только одно лекарство. Это знаю я верно! когда уже ничто, кажется, не поможет на свете, когда все темно, горе, беда. Да что там, даже и смерть перед тем! Тьфу! А ну пошли!» Он грубовато втолкнул отроков в избу. Они услышали крепкий заливистый хохот. Гийом, непонимающий, оглянулся на Вавилу, но тот уже поднял чашу и договорил. «Смех! Ха-ха-ха-ха-ха!» Выпил мед одним махом, поставил чашу на стол, сел на лавку. Отроки тоже присели с краю и огляделись. Если снаружи изба казалась простой и грубой, то внутри все было как-то замысловато и чудно. Края большого дубового стола, стоявшего посередине, деревянные чаши, миски на нем — И даже лавки сбоку, ларь в углу, были изрезаны диковинными узорами. Все было покрыто хитрым переплетением дивных цветов, зверьков, таращащих большие выпученные глаза, птиц с чудесными хвостами и чего-то иного, что и понять было невозможно. Разный люд сидел в этой чудной избе, добротное платье ремесленников — Рубахи смердов, ты отрепёс комарохов, чья-то иноземная одежда перемешалась в глазах отроков, редко выходивших в последнее время за монастырскую ограду. Они только заметили, как огромный кузнец положил тяжёлые руки на столо колочары. Рядом с ним золотых дел мастер смотрел поверх голов, и красивое лицо его было задумчиво. Корчмарь с черной бородой и острыми горящими глазами наливал чаши троим мужам, на коленях у которых лежали бубны и сопели. Остальных отроки не успели и разглядеть, потому что все слушали мужа, который, размахивая руками со спухшими пальцами, рассказывал о самой веселой корчме в этой земле, той, что стоит на перекрестке трех дорог. «Кого я вижу?» — прервал он свою речь. — Вавила! — Ну, ради твоего прихода отложим мои слова до другого раза. Мы уж не чаяли тебя дождаться. Давно ты у нас не был. Думали мы, что слишком сладкими тебе показались монастырские хлеба, и останется наш Вавила в монастыре чернецом да постником». Смотрите, он еще с собой привел каких-то отроков. Прав ты, мастер. Отец Василий так красно говорит о безгрешной жизни, что стало мне вдруг тошно Ха -ха -ха, на девок глядеть. Ха -ха. И мед не идет в горло, будто першит. Да вот вдруг увидел, как эти два унылые Птенца с отцом Евагрием толкуют. Посмотрел на его постный лик. «Но «Ну, вы его знаете. Не во время питья, будь он помянут». Вавило прокашлялся. «Вот и поперхнулся. Посмотрел я, послушал. И ноги сами меня сюда понесли. Вот и отроки из того монастыря, подумалось мне, может, у нашей братьи им лучше будет» не худо наставить бы их в нашем уставе. Ни у одного только отца Василия и ума набираться. Рассказчик, которого Вавило назвал мастером, проговорил. Отец Василий — монах мудрый, и обитель его гостеприимна, хоть и ведает он больше в давно прошедших временах, а не в том, что вокруг него. Да только... Не зверь в зверях еж, не постник в постниках наш вавила. А вы, отроки, неужто вправду хотите в монахи, еще не выпив из чаши того же жгучего то сладкого, что многим ведомо? Что же вы молчите? Взгляд-то у вас будто не совсем чернечерский. Расскажите-ка нам о себе».